Глава 10. Эдди. Я увидел вокруг себя тяжелые казенные ботинки, ощутил, как сильные руки обхватывают мои вывернутые назад запястья. чье то колено уткнулось мне в спину, а затем я почувствовал, как шериф наваливается на меня всем весом, пока они обыскивали меня, забрав мой мобильный телефон и бумажник. Потом рывком поставили меня на ноги, и я словно сквозь вату услышал, как они зачитывают мне мои права. По щеке у меня стекало что-то мокрое. Кровь, как я ожидал, от Дубинки. Их было двое: шериф Ломакс и какой-то приземистый волосатый детина без шеи, который выглядел так, словно состоял в основном из жира и мускулов. Сорвали у меня и цепочки шеи, медальон со Святым Христофором, и распятие, некогда принадлежавшее человеку, которого я потерял, кое-кому особенному. Они выдернули у меня из брюк ремень, стащили ботинки и усадили на стул. Ломакс тоже выдвинул стул и уселся напротив меня. Они жортрестом тяжело дышали. Леонард все еще катался по полу, держась обеими руками за пах. "Это было чертовски глупо, Флин", сказал Ломакс. "Я ничего такого не делал. Я пытался добраться до своего клиента, когда ваш помощник врезался прямо в меня. Надеюсь, с ним все в порядке?" отозвался я. "Потому что я собираюсь подать в суд на него и на вас за нападение и незаконный арест". Ломакс издал хриплый смешок, похожий на визг мокрых котят из мешка. Вот что сейчас произойдет. Вы сейчас малость остынете в камере, а затем мы предъявим вам обвинения и вечерком доставим вас в суд. Если от вас последуют еще какие-то неприятности, он взмахнул дубинкой. Вы угрожаете мне, шериф. Вы чертовски правы. Не знаю, заметили ли вы это, но вы сейчас довольно далеко от Нью-Йорка. У нас здесь все по-другому. Вам лучше как следует подумать о том, что вы собираетесь сказать судье. А теперь давайте отведем вас в камеру, где тихо и уютно. Вы ведь именно туда хотели попасть, насколько я понимаю. Жортрес обошел меня сзади и, подхватив подмышки, помог подняться. Я решил побыть паенькой. Он провел меня через стальную дверь в узкий коридор, который с одной стороны ограничивала сплошная кирпичная стена, а с другой решетки камер до самого конца коридора. На кирпичной стене напротив каждой камеры теплилась единственная подвесная лампа. Я присмотрелся. Всего камер было 5, судя по количеству ламп. Первый уже имелся какой-то гость, единственный обитатель мужчина с длинными и сальными серебристыми волосами, спящий на койке. Обуви на нем не было. Из-под порядоком обтрёпанных обшлагов брюк выглядывали грязные, заскорузлые и покрытые какими-то болячками пятки. Насколько я понял, две следующие камеры были свободны. Их железные двери стояли приоткрытыми. Дверь последней камеры была плотно закрыта. Камеры Энди Дюбуа. Ломакс встал передо мной. На широком кожаном ремне, поддерживаемом сбегающей с плеча перетяжкой, на манер военной портупея, у него висели кобура с глоком, два запасных магазина и два комплекта ключей. Отстегнув один из них, он широко распахнул дверь камеры и отступил назад. Жортрест стоял у меня за спиной, положив мне руку на плечо. На ходу он тоже позвякивал ключами, пока мы шли сюда. Пояс у него был намного шире, чем у шерифа. И тело Халсии побрякивал при каждом шаге и каждом движении его живота. Жертрест указал мне на открытую дверь камеры. Стоя на пороге, я всего на какую-то секунду отпрянул назад, типа как инстинктивно. Ни один человек по доброй воле не позволит оставить себя в заперти. На самом же деле толкнул я Жертреста совершенно намеренно и преследуя совершенно конкретную цель. Его реакция была полностью предсказуема. Он сильно пихнул меня в спину, и я понял, что падаю прямо лицом вниз. Руки у меня все еще были скованы наручниками сзади. Изогнувшись вправо, я нацелился на койку, неуклюже, но довольно мягко приземлился на тонкий матрас, накрытый простыней и коричневым одеялом. Вставая, подхватил одеяло, скомкал его и уронил обратно на кровать. Ломок захлопнул дверь и запер ее. "Подойди к решетке и повернись", приказал он. Там была открытая щель чуть ниже пояса. Я подошел, повернулся и просунул в нее руки. Ломакс расстегнул наручники, я потёр запястье. Они были красными, и я немного содрал кожу, но могло быть и хуже. Жортрест сразу ушёл, а Ломакс всё топтался перед решёткой, а затем вместо того, чтобы направиться к выходу, прошёл в конец коридора и негромко заговорил. Не шёпотом, но и не как в привычном разговоре. Впрочем, стены усиливали звук, и я слышал каждое слово. Энди, даже не вздумай ни с кем тут разговаривать. Мы только что поместили одного психа в камеру дальше по коридору. Не слушай его. Слышишь меня, парень? Да, сэр, отозвался Энди. Ломокс прошёл мимо моей камеры, даже не взглянув на меня, и направился к выходу. Я услышал, как скрипнула стальная дверь, и клин света, падавший из приёмной на бетонный пол, стал шире. Должно быть, он посильнее приоткрыл стальную дверь в тюремный блок, чтобы слышать, если я вдруг заговорю с Энди. Было около половины десятого. Мой первый день в бокстауне. От матраса воняло. Оторвав кусок простыни, я перевязал им рассечение на голове. К счастью, раны располагалось выше уровня волос, а затем опустился на пол, прислонился спиной к стене и стал ждать. Прошло где-то около часа. и за двери коридора до меня доносился обычный офисный гомон. Я предположил, что все там успокоилось и вернулось в нормальное русло. Обитатель соседней камеры, как видно, пробудился и начал издавать какие-то звуки. Я слышал, как скрипят пружины его матраса, когда он заворочился сбоку боку на бок. Я продвинулся вдоль решетки как можно ближе к его камере и прошептал: "Эй, братан, хочешь заработать сотню баков?" Звали его Шеймускоен, ирландец во втором поколении, родом из Бостона. Это был алкаш, все проблемы которого имели непосредственное отношение к музыке. Ему приходилось играть на гитаре на улице, чтобы заработать денег на бухло. На чем больше при этом употреблялось, тем меньше он был расположен услаждать слух прохожих своим пением. Заработать 100 баксов Шеймус и в самом деле хотел. Не уверен, что музыкальная стезя была правильным выбором для карьеры Шеймуса. Голос у него звучал так, будто он звал на помощь с одной глубокой шахты. Но, похоже, Шеймуса это ничуть не беспокоило. К тому времени, когда он совершенно убийственным образом обошелся слугами лугами монструозный корабль о 27 мачтах из ирландского скитальца Предварительно девять раз подряд перевернувшись, благополучно пошел ко дну, а к Пэдираели уже несколько раз обратились с настоятельным призывом вернуться в Белли-Джеймсдаф. Музыкальное терпение шерифского управления округа Санвиль окончательно истощилось. Трогательные баллады на тему дома родного с несколько болотным уклоном, примерно как в нашей по диким степям Забайкалья. Громосткая труднопроизносимая, особенно после вискаря, но чисто ирландское название населенного пункта в песне Вернись под Дирале, ты в Белли Джеймсдав, порой вызывает смех у самих ирландцев. заткнись там к чертовой матери. послышался чей-то голос за миг до того, как стальная дверь камеры с грохотом захлопнулась. Продолжай в том же духе, Шеймус, и давай на сей раз погромче, шепнул я. Пока шемус заканчивал грязный старый город, я подошел к койке и развернул одеяло, в котором спрятал ключи Жертреста. Я сдернул их у него с пояса как раз в тот момент, когда он собирался втолкнуть меня в камеру. Щипок на толчок, как этот фокус называется в определенной среде. Моё столкновение с ним замаскировало мои действия. К счастью, я успел повернуться и укрыть ключи одеялом, прежде чем оба увидели, что произошло. Повертев связку в руках, я нашел ключ, который вроде должен был подойти к замку на двери камеры. Просунуть руку сквозь прутья решетки и выгнуть ее, чтобы попасть ключом в скважину, оказалось непросто, и вскоре запястье у меня уже горело от напряжения. Наконец замок щелкнул. Я медленно и бесшумно открыл свою дверь, прошел по коридору и вставил ключ в замок камеры Энди. Он лежал на койке, молодой человек в грязной белой футболке, джинсах и пластиковых тапочках. В его камере ничего не было: ни книг, ни телевизора, ни газет, ни запасной одежды. Как будто Энди угодил за решетку всего 10 минут назад. Он посмотрел на меня снизу вверх, и глаза у него расширились от страха. Когда я повернул ключ в замке, Энди попытался сесть на койке, а потом натянул одеяло до подбородка и начал сильно дорожать всем телом. Я вошел в его камеру, повернулся и вставил ключ в замок снаружи через решетку. Когда я обернулся, Энди был уже в дальнем углу камеры. На полу под ним расплывалась лужица, от которой от кровати тянулся мокрый след. Энди не сумел справиться со страхом. Он сидел в углу, положив левую руку на правое плечо, ритмично похлопывая по нему и мерно покачиваясь взад и вперёд. Энди, меня зовут Эдди Флинн. Я адвокат из Нью-Йорка. Твой адвокат, Коди Орен, пропал без вести. Я здесь, чтобы заменить Коди, пока он не вернется. Не бойся, я здесь, чтобы помочь тебе. Я отступил от Энди, давая ему пространство, встал в противоположном углу и сполз по стене на корточке. Потом сел, вытянул ноги и ощупал голову, из которой опять потекла кровь. Ноги у Энди все еще дрожали, и он продолжал раскачиваться в том же ритме, похлопывая себя по правому плечу в такт чему-то, чего я не мог расслышать. Я ничего плохого тебе не сделаю. У тебя не будет неприятности из-за того, что ты поговоришь со мной, сказал я. «Еще как будет, отозвался Энди. Что будет? У меня обязательно будут неприятности из-за того, что я поговорю с вами. Шериф он он он сказал мне, он сказал не делать этого. Я не хочу неприятностей. Набрав воздух в легкие, я медленно выдохнул и продолжал делать это до тех пор, пока Энди сам не начал повторять за мной это дыхательное упражнение. Даже сквозь одеяло, в которое он закутался, было видно, насколько он худой. Его правая нога лежала на полу, джинсы задрались. Я мог бы запросто обхватить его икроножную мышцу пальцами одной руки. Глаза у Энди были большими, мягкими и полными страха. Губы пересохли, их покрывала тонкая белая пленка, а верхняя губа треснула. В новостях я видел заложников только что вызволенных из всяких горячих точек, и зачастую выглядели они получше, чем сейчас Энди. Через несколько минут он успокоился настолько, что смог отдышаться. По-прежнему похлопывал себя по плечу, но раскачиваться прекратил. Мне пришлось позволить себя арестовать, чтобы попасть сюда и поговорить с тобой. Иначе шериф не впустил бы меня. Энди ничего не сказал. Он все еще был напуган. Я не думаю, что это ты убил Скайлор Эдвардс. Шериф утверждает, что это твоих рук дело, но я в это не верю. Я этого не делал. В тот вечер я попрощался с ней и пошел домой пешком. Я никогда, начал было он, но тут же спохватился и зажал рот рукой, уже свернулся к нему. Энди Шериф хочет, чтобы на суде тебя признали виновным в убийстве, а затем казнили. Шериф тебе не друг. Он сказал, что это не так. Сказал Энди, убрав руку ровно настолько, чтобы произнести фразу, а затем прихлопнул ее обратно. Я не хотел продолжать. Я не мог рисковать тем, чтобы прервать любого рода контакт с этим парнем. Он был умен. Высоченно средний балл в школе, мастерски играл в шахматы, прочел чуть ли не все, что имелось в школьной библиотеке юный интеллектуал на пути к колледжу хотя вообще-то интеллект не играет особой роли когда тебя сажают за убийство которого ты не совершал и неважно будь ты даже таким же башковитым как альберт эйнштейн страх способен напрочь лишить тебя интеллекта слова явно не шли у него с языка я склонил голову на бок, свел брови вместе и спросил и что же сказал шериф энди заглотил наживку он сказал что я просто сяду в тюрьму на какое-то время Мне больше не причинят вреда, а он позаботится о моей матери. Он тебе что-нибудь сделал?" прямо спросил я. Энди откинул одеяло, приподнял футболку. Мне было видно только его левый бок, но на ребрах и в районе почек было несколько выделяющихся линий. Я насчитал по меньшей мере три, совершенно прямых, с четко очерченными краями, параллельных друг другу. Синяки эти выглядели довольно свежими, им было не более двух дней. Следы от ударов дубинкой. Избивал меня до потери сознания дважды. Я не хочу, чтобы кто-нибудь причинил боль моей матери. Я просто буду делать то, что мне говорят. Коди Вогрен все не так понял. Лучшее, что я могу сделать, это признать себя виновным.